Глава 4. Камелот Тот день для медоеда закончился, можно сказать, в Неге. По совету того же немца, поселился в гостинице под названием «У моста». Кроме этого, там располагался и бар, но бани, к сожалению, не было. Они имелись на острове, но туда под вечер с дороги идти совсем не хотелось. Тем более нужно проходить через еще один КПП. Так что пришлось довольствоваться душем в номере. Снял такой специально. Долго стоял под струями горячей воды, тщательно мылился и оттирался. В общем, определенное удовольствие получил. И, благоухая чистым телом, завалился на кровать, взяв в руки планшет. В стоимость номера входила еще и стирка вещей, что порадовало. А обстановка в комнате совершенно обычная. Не напрягающего цвета обои, без различных тупых надписей предыдущих посетителей. Кровать одна спалка с толстым матрасом, выстиранная до хруста белье. У противоположной стены небольшой шкаф. Рядом с ним нечто вроде гарнитура, без раковины, правда, но плитка имелась. Чайник, посуда здесь же. Телевизор, плоский, средней диагонали, висит на стене чуть дальше. За кроватью, ближе к входной двери, стол и пара стульев. Каким-то образом в эту площадь умудрились впихнуть еще и санузел с душевой микроскопической раковиной и самым обычным фаянсовым троном. Также в помещении была и пирамида, куда и встал опломбированный автомат. Еду также можно было заказать в номер, что Дима и сделал. Пока ждал заказ, пытался разобраться с планшетом и сетью. Сам по себе гаджет сложности не вызывал, но вот обилие всяческих приложений ввело в легкую растерянность. Немец показал лишь основное, сказав, что с остальным сам разберется, ничего, мол, сложного. Но для человека, далекого от технических достижений внешних миров, коим Дима и являлся, самому разобраться оказалось непросто. Ко всему прочему, об этом ментат почему-то умолчал, большая часть сервисов оказалась платной. И вообще, доступ ко всему самому интересному платный. Те же фильмы 1 рубль, один фильм». И самое поганое, что этот самый рубль оказался каким-то электронным, и нужно идти в обменный пункт, чтобы тебе за спараны начислили эти самые рубли. Один спаран – 10 рублей. Бесплатными оказались только городские службы, доска объявлений и пара общих чатов. Обменник нашелся в гостинице, а точнее администратор за пошарпанной стойкой в холле-коридоре, гордо именующейся ресепшеном мог обменять спараны на рубли. С наценкой, конечно же, и не менее трех споранов на счет. В итоге на электронный баланс добавлялось 26 рублей. Дима малость покачевыряжился, но три спорана отсыпал. В планшете блымкнуло входящим сообщением, и администратор наигранно-вежливо поблагодарил. С появлением на электронном счету средств сразу стало веселее. Фильмы не интересовали – А вот всяческие трансляции, вроде боев в октагоне, клубнички в прямом эфире, закрытые чаты, интерес вызвали немалый. В итоге, после оплаты доступа к тем или иным интересующим сервисам, на счету осталось всего 8 рублей. Ужин, доставленный миловидной девушкой, оказался выше всяческих похвал на непритязательный взгляд медоеда. В общем, так он и прозалипал на разных веб-камах до поздней ночи. И вроде бы даже пришла мысль, как обратить на себя внимание власть имущих, с которыми просто так пообщаться невозможно. Бои в октагоне Дима, просмотревший несколько записей и два боя вживую, пришел к выводу, что вполне способен уложить всех тех, на кого довелось посмотреть. Правда, бои проводились без применения даров и это как раз являлось загвоздкой. Контролировать свой пассивный дар Медоед не умел, так что если он все же решится на участие в боях, противников придется ронять жестко и быстро. До того, как подключится дар. Вернее, до того, как ситуация станет опасной. Кроме обычных боев, были и бои на ножах, и другом холоднике. Имелись и совсем экзотические виды. Бои с зараженными. Здесь, правда, рулили квазы. Они одни были способны сладить с развитыми монстрами вроде лотерейщика и даже топтуна, а всяких бегунов укладывали по 5-6 за раз. Вот в этих боях дары использовать уже разрешалось. Дима тут же вспомнил свои стычки с кусачами, руберами и элитой. Да уж, здесь о таком и не мечтают. Интересно, как организаторы ловят тварей, лотерейщика того же. Его только канатами танковыми связывать. Этот вопрос бы провентилировать, ведь он может и в этом помочь. Шлепнул контузией и бери тепленьким, хоть рубера. С теми, правда, и канаты стальные могут не помочь. Спать Дима укладывался с ворохом вопросов, ответов на которые пока не имелось. «Все завтра». Он сидел на краю крыши какого-то здания, свесив ноги наружу. Ждал провала соседнего кластера. «Заплатите мне! Все заплатите! За все заплатите!» Безумные мысли и переполняющая разум ярость застилали кровавой пеленой глаза. «Вот оно! Началось!» Густой кисель тумана начал заполнять пространство впереди, буквально в нескольких метрах от него. Неясное чувство тревоги лишь злило еще больше. Несколько минут томительного ожидания и проявились первые звуки. Сигналы автомобилей и скрежет сталкивающихся машин. Вот и первые смерти. Ничего, сейчас он всем покажет. Они все заплатят. Они все виноваты. Кисляк наконец сошел. Горец с удовлетворением отметил, что людей много. Большая часть сейчас поднимались с тротуара, нелепо оглядываясь, совершенно не понимая, что происходит. «Мясо!» – послышались первые вскрики. Погрузившийся кластер оказался центральным районом какого-то города. Бутики на первых этажах, красиво украшенных лепниной зданий. Пестрые вывески, огромные витрины. Час-пик. На противоположной стороне дороги машины в пробке. Некоторые уже поцеловали впереди стоящие. С десяток автомобилей каким-то образом выехали на тротуар, задавив несколько человек. Горец все это отметил мельком. Спрыгнул. Пара секунд пьянящего ощущения свободного полета. Мигнуть пару раз, затормозив падение. Удар в ноги, перекат. Стоящие в нескольких метрах люди обалдело смотрят на него. Водители машин тоже. Кто-то достал телефон и начал съемку. Горец зло осклабился и развел в стороны руки с клинками. «Вы все заплатите!» Выпустив зверя, что вызвало настоящую панику среди людей, Горец врубился в ворущую толпу, сея смерть. Крики, всхлипы, хрипы, кровь, отрубленные конечности, вываленные кишки, мужчины, женщины... Все это смешалось в калейдоскоп бесконечных безумных картинок смерти. А позже явились твари. И это тоже было хорошо. Они тоже должны заплатить. Горец прорубался сквозь десятки визжащих от страха тварей. Нет, в самую гущу не лез, задавят. Время смерти еще не пришло. Не все еще заплатили. Он еще не нашел виновных. Не убил тех, кто отнял у него душу и кто убил его жизнь. Осознал себя Дима, лежащим на кровати в номере гостиницы. Ну да, где ж еще? Ну и сон. Отец, что ж с тобой происходит? И вообще, реально ли то, что приснилось? Пока медоед умывался, тяжелое ощущение выветрилось, равно как и детали странного и безумного сновидения. В голову снова вторглись мысли о делах. А, собственно, каких? Найти способ пообщаться с теми самыми хватами, которые держат казино. Вот и все. Имена их, по крайней мере, узнал. Линда, Мокрый, Врангель и Пушкин. Главу Стаба звали Совком, и, похоже, реальной власти у него не больше, чем у того администратора в гостинице. На это уже было плевать. В дела Стаба Дима Лист никак не хотел, да и возможности такой не имелось. Даже, будь оно, это желание». Уже седьмой день пошел, как он оттирается в камелоте, а к своей цели не приблизился и на шаг. Какие еще имелись варианты? В боях уже поучаствовал. В обычных. С тварями сразиться не решился, это было бы, наверное, уже слишком. Да и бойцы-квазы, думается, рады не были бы, начни он отбирать их хлеб. Для участия в обычных боях требовалось только желание. Затем ставили в очередь и вперед, на канвас. Провел три боя. Во всех трех победил, уложив соперников в первую минуту боя. Но внимание нужных людей так на себя и не обратил. Единственный плюс, что Диме бои понравились. Вернее, не сами бои. Мало удовольствия в скоротечной схватке, повергающей противника в нокаут. Удовольствие получал, впитывая эмоции нескольких десятков людей, радостно орущих при виде падающего на настил человека. Вот это пьянило не хуже крепкого алкоголя. Ну, и какая-никакая прибыль. За каждый бой по 10 спаранов в случае победы. Так, что еще? Ловля зараженных для боев? Тоже вариант, но так себе. Не хотелось бы раскрывать козыри в возможной партии. Да и к кому с этим обращаться? Не выставишь же объявление на доску в сети. Ловлю зараженных живьем, цена такая-то. Да и, очевидно, его попытаются как-то использовать. А влезать в эти игры опять же никакого желания, да и опыта тоже нет, признавал сам Дима. Еще одним вариантом было найти кого-нибудь, кто имел выход на местную власть. Но опять же, нужно будет оказывать либо услугу, либо платить, чего делать не хотелось бы. Ко всему прочему, из головы никак не выходили мысли о сексе, да и обстановка развращала. На боях раунды объявляли фигуристые и грудастые мамзели, из одежды на которых были только микробикини, а иногда и топлис выходили. В казино, ради интереса Дима туда один раз заглянул, девушки ходили в одних лишь полупрозрачных фартуках. Про стриптиз в барах при бордельном комплексе именно так, а не просто бордель, и говорить нечего. Но все это было не то, в плане эмпатии не то. Искренности – 0,0. Чаще всего за натренированными томными взглядами бабочек скрывались усталость, отвращение, презрение и равнодушие. В общем, всякое желание отпадало. А Диме выть уже хотелось. Предлагали и перепих после боя, но на шлюх совсем не стояло. Планшет провибрировал с мелодичной трилью звукового сопровождения входящим уведомлением. На них Дима уже не обращал внимания, но это решил посмотреть. Мелодия оповещения оказалась другой. В личку, как тут говорили. Эти сообщения просматривал все. «Здорово! Ты меня не знаешь. Я шалый. Есть разговор и предложения, как раз по твоей части. Предлагаю встретиться в баре гостиницы где ты поселился, скажем, через полчаса». «О как!» – подумал юноша. Вчера, да и сегодня вон уже, накапалось два десятка предложений перепихнуться или посмотреть, как это делают другие. Посмотреть бои, реклама здешних магазинов. А вот это сообщение конкретно о встрече. Интересно, кто же этот Шалый? и вообще стоит ли соглашаться на его предложение? В ответ написал «День добрый». Предлагаю перейти в какой-нибудь чат и там обсудить интересующие вопросы. Через минуту пришло новое сообщение. В чатах дела не решаются, будто не знаешь. А тебе это может быть интересно. Ты, кстати, завтракал. Заодно и похаваем. Так что жду через полчаса. И вот как быть и что это значит по твоей части? Скорее всего, немец разболтал. Мол, трейсерс с приграничья, то все. Интересно, к каким выводам ментат пришел относительно него? Тоже вопрос. «Но нет», — решил медоед. «Отказаться всегда успею, а послушать, что этот шалый предложит, все-таки стоит». Минут через двадцать Дима уже сидел за столиком в баре на первом этаже гостиницы. Завтрак входил в стоимость, так что парень этим воспользовался. Помещение бара, немаленьких размеров зал, отделано мореным деревом, но местами оставили голый кирпич, повесив там плакаты с черно-белыми изображениями каких-то людей. Столы мощные, из толстой доски, затертый под старину. Скамейки и стулья такие же, в раз и не поднимешь, чтоб кого-нибудь по голове шваркнуть. Видел и участвовал Дим уже в подобных драках по пути из Гвардейского». Пол также деревянный и местами скрипучий. Единственное, что выделялось – барная стойка. Черная поверхность бликовала лаком от света зажженных фонарей. За ней неспешно разливал напитки бармен. В это время посетителей немного. Те же, что сейчас сидели на высоких стульях, явно мучились похмельем. Дима вдруг ощутил внимание к своей персоне. А вот и этот шалый похожий. Стоящий у входа мужчина еще раз оглядел зал и направился к медоеду. В это же время принесли и завтрак. Яичница с сосисками и салатом, кофе и пара сладких булочек. Официант совсем молодой парнишка спросил, нужен ли еще что-то, и, получив заказ уже от подсевшего шалова, удалился. Мужчина выглядел странно. Вернее, для Димы странно. А так, может, и ничего необычного на самом деле. Круглое лицо, густые брови, широкий нос и ганфайтерские усы. Взгляд серых глаз какой-то шальной, словно в голове у него каждую секунду рождаются некие безумные идеи. А может так и есть? Одет по местному стандарту, в камуфляж. А оружия, на виду, по крайней мере, не было. «Здорово еще раз!» – протараторил он, протягивая руку. Твердое рукопожатие мозолистой ладони – Дима кивнул. «Я, как ты понял, шалый. И что ты хочешь предложить мне?» «Что, сразу к телу?» Хохотнул усатый. Голос у него тоже подстать взгляду, частит словами, как из пулемета, но при этом все понятно. «А ты, медоед, здесь как, надолго?» «Не знаю, не могу точно сказать». «Понятно, понятно, и это хорошо. Ты ведь трейсер?» Дима приподнял бровь. — Да не парься, это немец рассказал. О полезных людях полезно знать, — снова усмехнулся Шалой. Я бывший трейсер, — поправил собеседника Дима. — Бывших не бывает. Все мы здесь в улье, немного трейсеры. Так вот, я собираю команду охотников, и мне нужны опытные люди. А ты, насколько я знаю, чуть ли не год под пеклом проходил. «Удачливый, сукин сын, я б сказал!» Медоед нахмурился, но Шалый или не увидел, или проигнорировал. «В общем, в грядущем предприятии твой опыт прям в цвет получается». «А у вас тут что, нет своего отряда?» — удивился Дима. Шалый поморщился, отпил из только что принесенного стакана пива и ответил. «Есть, но там одни очкуны». Дальше, чем на сутки, от стаба не уходят. А нормальный был да весь вышел. Нарвались они на отморозков каких-то. Почти всех постреляли. Двое только выжило. Я со своими к отряду как раз хотели присоединиться. И в тот злополучный рейд мы не попали, слава Улью. А после этого никто так и не захотел собирать новую команду. Вот и я хочу это исправить. «А мне-то оно зачем?» «Мне это трейсерство уже достало. Поспокойнее чего-то хочу. Да и не навсегда я здесь. Дела сделаю и дальше двину». «Я уже говорил, бывших трейсеров не бывает», — приподнял свой стакан шалой. «Да и сомневаюсь я, что ты откажешься от возможности ни в чем себе не отказывать. Думается, там, на своем приграничье, ты как сыр в масле катался». «А в Камелоте жизнь дорогая, даже если ты здесь ненадолго». После небольшой паузы, занятой еще одним большим глотком пенного, Шалы продолжил. «Условия я предлагаю честные. Нас сейчас четверо, со мной вместе. Все опытные, не новички. Ты на вид хоть и моложе всех нас, но опытнее получаешься. А это и хорошо. Единственный момент. Нам приподняться нужно». Средств на организацию полноценного отряда у нас почти нет. Дима в этот момент подумал, что все-таки там, на КПП, в его рюкзак нос сунули. И если этот шалой сейчас начнет разводить на эти самые средства, то идет он в очень увлекательный порнотур. тур Нужен рейд, в смысле, есть у меня инфа о кое-каком месте, где можно нехило разжиться добром. И этого вполне хватит, чтобы и сами в плюсе остались, и на будущий отряд хватило. Да и наведываться потом туда можно. Грузится кластер раз в месяц. Меньше народа, больший плюс. Все еще не понимаю, зачем я вам, даже со своим опытом? Шалый громко выдохнул, а на лице появилось выражение, будто ему приходится объяснять тупому свежаку прописные истины в пятый раз. «Там место нехорошее», — наконец выдал он. «Ножный кластер падает между двумя районами городов. Города эти грузятся с разницей в сутки. То есть ты сам должен понимать, что тварей там охрененно много. Сами города грузятся раз в неделю, быстрые кластеры. Можно подгадать момент, когда зараженных там наименьшее количество и сделать дело». Теперь усмехнулся медоед. И я не всесильный всех не убью как ты описал так туда нужно человек 30 и при хорошей технике а ты в пятером решил туда сунуться так то ты прав так вот когда у нас будет отряд будет и техника и 30 человек да и те кластеры будем а сейчас все считай тоже намазим. один из моих ближников скрытник пройдем так что комар носа не подточит Берем, что нужно, грузим в машину и также уезжаем. Так тем более, уже широко улыбнулся Дима. Какой во мне смысл, если все и так хорошо? Теперь нахмурился Шалый. Ему явно не хотелось затрагивать эту тему. Надеялся быстро договориться. Ты сенс, а у нас нет сенса. А с чего ты взял, что я сенс? Склонил голову на бок Медоед. Алинку в скрытие может расчехлить только хороший сенс. Ты? Он вытянул в сторону Димы палец. Хороший сенс. Выходит, она и есть тот самый скрытник, догадался медоед. Шалый угукнул. Вот же ж выругался про себя Дима. Интересно, а про контузию тоже рассказала. Но спросила другом. А дайвер тогда кто? Шалый снова скривился и допил пива. «Да хрен с горы, вот кто! Любовь у них, понимаешь? Задрочил девке голову. Дерьма собачьего дайвер этот не стоит. На долги еще из-за него влетела идиотка. Но с нами он, ясен пень, не идет». Дима доел булку, запил кофе и задал вопрос, который ему пришел в голову по ходу разговора. «А ты сам-то давно здесь?» «В Камелоте имею в виду». — Да месяца четыре, наверное. — Выход на местных воротил есть? — На Пушкина с компанией, что ли? — переспросил Шалый. Дима кивнул. — А зачем тебе? — Да узнать кое-что хочу, — ответил парень. Шалый задумался. Задумался и Дима. Если Шалы сможет организовать встречу с кем-то из этой четверки старожилов, то отплатить можно помощью с выходом на тот таинственный кластер. Разовая акция, так сказать. Дальше сами уже пусть крутятся. Наконец Шалый ответил. Лично у меня на них выхода нет, иначе бы мы с тобой не разговаривали. Но я неплохо знаю человека, который может организовать встречу. Сколько? Не стал тянуть кота за хвост Медоед. Шалый осклабился. Ну... Затянул он. «Ты помогаешь мне в оплату за мои напряги со встречей. С лососем вопрос я решу сам». Тут он запнулся. Видимо, еще что-то пришло в голову. «Слушай, ты же в боях участвовал. И ты же, Шнобеля, с локтя баиньки уложил». У Димы от такого вопроса брови сами полезли вверх. Утвердительно кивнул. «Было такое. Третий его бой». Чуть покружив, резко сблизился и зашел с локтя вертикально промеж рук противника в блоке и срубил, что называется, наповал. Кровище было, равно как и бурной реакции толпы, хотя всего лишь сломал сопернику нос. Лосось он, видишь ли, организатор боев в октагоне и ходит под самим Пушкиным. Так ты ж сказал, сам разберешься. Да, разберусь. Но тут еще и Валинке дело. Она, в общем, она чемпионка, но больше не дерется. А из-за этого засратого чмыря дайвера попала на долг. Либо бой в октагоне, либо 15 горошин. Это не моя проблема, не мой долг. Ну, там видишь как, бой необычный, нужно шоу. А она любительница на противнице ногами попрыгать. Я, конечно, ей предлагал заплатить, в смысле, пятнадцать горошин я на наскребу. Но она, дура конченная, от помощи отказывается. Последние недели мотается со своим придурком, зараженных стреляет из арбалета. Но они так и за год не насобирают нужную сумму. А проценты капают. Ну, а я за тебя с лососем перетру. Все же на драку мужиков смотреть интереснее, чем когда две бабы мутузят друг друга. Пусть они и профессионалки. «И ты думаешь, что я соглашусь?» С усмешкой спросил Дима. «И вообще, с чего ты решил?» «Извини, что перебиваю. Сам этого не люблю. Алина – профессиональный боец. В прошлом там еще в смысле. И таких же бойцов видит издалека». Он подкинул взглядом вверх. «Она и мужиков колотит только в путь». Даже в октагоне здесь пару раз выходила. А ты ее сложил в секунду, она и понять ни хрена не успела. Ее слова, не вру. Но и посмотрев твои бои, только утвердилась в своих словах. То есть ты хочешь за организацию встречи мою помощь в рейде, так? Шалый кивнул. На это я в принципе согласен. Торчу здесь уже неделю, делать совсем нехрен. И по итогам рейда хочу остаться в хорошем плюсе. Усы от довольной улыбки на лице собеседника смешно разъехались. «И еще ты хочешь, чтобы я покрыл долг этой козы, которая мне чуть башку клевцом не проломила?» Лицо собеседника излучало ангельскую невинность. Шалой, вот смотрю я на тебя, вроде неплохой ты человек». «Но вот с этим боем уже наглость, граничащая с охренением. Не находишь?» Но шалый будто и не услышал, навис над столом и проговорил. «Да ты пойми, если красиво уложишь, кого против тебя выставят, то и при последующем разговоре на тебя уже смотреть будут никак на просящего. Но нужно устроить шоу, повторяю. Въезжаешь...» «Это уже бои другого уровня, понимаешь? Те, где ты участвовал, это так, развлекалочка для народа попроще. Туда идут обычные люди, считающие, что умеют махать руками. Любители. Куда проще ведь пару раз выхватить по морде и получить свои три спарана, а при удаче и десяток, чем выйти с автоматом против зараженного. Ты не находишь?» Вернул он Диме ухмылку. «Ну, и двух зайцев одним выстрелом, как говорится». «Один из зайцев твой разве что», — хмуро ответил медоед, начавший теперь кое-что понимать в устроении боев. Ему все невдомек было, почему награда за бои всегда фиксированная, а не процент отставок. «Тотализатор ведь никто не отменял, а только приветствуется. Получается, есть и высшая лига. Тут шалый прав». И публика другая, и противники явно поинтереснее, чем тот же Шнобель. И внимание на себя-таки обратить наверняка получится. И радостной, пьяной от крови рев толпы. Как быть? Надо все обдумать. Да чье тут думать, медоед? Если боишься, что кину, спроси немца за меня. Да вообще кого угодно спроси. Шалый на секунду замолк и ослабился. Да и вижу ведь, согласен уже. Цену набиваешь просто. Дима тоже усмехнулся. Ладно, чего уж, согласен. У сына лице Шалова разъехались еще шире, и не врет ведь ничего гнилого Дима в нем не заметил. Отчасти это и стало окончательным доводом для положительного ответа. О, красотка моя, не проходи мимо! «Принеси, будь так ласково, мне и моему другу по пиву. За мой счет!» Повернулся он обратно к Диме, а зардевшаяся официантка упорхнула выполнять заказ. «Обмоем маленько. Не люблю я надираться в начале дня, и тебе не советую». Из шалова позитив так и пер. Чем-то он напоминал крикливую, только в облегченной версии. Дима невольно улыбнулся. — Я так вообще надираться не люблю, и тебе тоже не советую. Шалый хохотнул. — А что там за кластер? Куда-то сходить хочешь? — спросил медоед. — Вот уже так и сразу. — Ну так не за любовь же разговаривать? — усмехнулся парень. Шалый тоже весело осклабился. — Да сам по себе кластер ни хрена из себя не представляет. Лес. Но в нем есть схрон. Бункер, то бишь. — Может, спецназеров, может, еще какой армии. Это не важно. Оружия там до хрена и больше. Есть грузовики. Обычно грузятся два. Тут принесли пиво и орешки. — Спасибо, красавица. Красавица улыбнулась и ушла к другим посетителям. — Ну, и как тебе такой расклад? Дима задумался, вспоминая уроки и рассказы Баса и Мятного. «А план этого бункера есть? Его же наверняка охранять должны. Плюс там может завестись нехорошая тварюшка, которая у себя дома, а мы там как котята слепые будем». Шалый поднял бокал. «Скрипим для начала». Звякнули стаканы. Рейдеры сделали глотку. «Планов никаких нет. Поэтому нам хороший и нужен, чтобы эту самую тварюшку, как ты сказал...» «Заметить и привалить быстрее, чем она Ну и вообще, сенс нужен». «Ладно, пусть так. А почему ты уверен, что этот бункер вообще существует, и тебя не обманули? Или там не склад с оружием, а, например, с военной формой?» «Инфа верняк, поверь», — ответил Шалый. «И кроме меня о бункере никто не знает, так что конкурентов нет». «Но кто-то же тебе о нем рассказал?» «Этого кого-то чисто случайно не так давно прирезали в пьяной драке. Я тут ни при чем, зуб даю». Дима хмыкнул. Верилась, конечно, с трудом, но опять же лжи не ощущалось. «Ладно, более подробно потом обсудим, с командой уже. Вы сработанные хоть? Давно вместе ходите?» «Вот, сразу профи видно». Я в Улье восемь месяцев, а остальные по-разному, алинка самая старшая. Год и два месяца тут уже, а вместе мы, как ты сказал, ходим месяца три. — Ясно. Когда планируешь выход? Шалы пожал плечами. — Уложишь соперника в октагоне, разговор свой поговоришь, подготовимся. Кластер тот следующий раз через неделю снова на перезагрузку уйдет. На тачке туда при удаче и за пару дней добраться можно. А пехом, если не пять, наверное. Далековато, а близко все разведано давно. Единственный, кроме зараженных, минус еще, там территория муров. На тех кластерах они редко появляются, слишком много тварей. Но все равно внимательными надо быть вдвойне. на да. «Да все чики-пуки будет, медоед, мы ж не в самую задницу к мурам полезем. Мне и самому жизнь дорога, рисковать зря не буду и тухля к другим предлагать, тем более я ведь тоже еду». «Резонно», — подумал Дима. «Ладно, посмотреть на остальных еще нужно, и как с этой Алиной только уживаться, вот вопрос». «Слушай, а что у тебя за дело к Пушкину, если не секрет, конечно?» «Человека одного ищу!» – буркнул Дима и тут же пожалел, унимая неожиданную вспышку ярости. «Ох, еб, не завидую я этому человеку, если тебя из-за него со сладкого места сорвало!» «А с чего ты?» «Да по тебе видно, медоед, глаза и без того, как огонь, а сейчас полыхнули так, что мне аж не по себе стало!» Шалый закинул несколько орешков в рот и запил пивом. В общем, сделаем так. Ты сильно не газуй. Я сегодня обкашляю с лососем насчет тебя и дам знать. Вечером встретимся, думаю, уже всей компанией. Познакомишься и начнем готовиться. Шалы написал часа через три. Назначил встречу на вечер в двадцать часов. Место выбрал тоже интересное. Бар-ресторан «Набережный». Располагалось это заведение, разумеется, на набережной острова. Вообще, сам остров произвел на Диму довольно сильное впечатление. На второй еще день, хорошенько отдохнув, медоед решил сначала прогуляться и присмотреться. Материковая, так сказать, часть стаба имела очень близкую к треугольнику форму. От единственных ворот расходилось несколько улочек – Центральная вела прямиком на мост. Здесь здания были проще, да и вообще эта часть являлась больше деловой, и жизнь стоила чуть дешевле. Поэтому многие, кто прибыл в Камелот именно по делу, селились здесь. В этой части стаба также вполне можно было найти развлечения, но с островом, конечно же, не сравнить. На сам остров попасть оказалось проще простого. Перешел через мост, и все – ты в сердце азарта и разврата на ближайшие 100 километров. Мост, посредине перегороженный двумя БМП-2, так что проехать между ними можно максимум на пикапе, упирался в высокую крепостную стену, и через мощные ворота можно уже попасть внутрь. Замок или монастырь, чем это раньше было, изнутри перестроили довольно сильно. После ворот недлинный шлюз. Снова ворота и после них в обе стороны расходится широкий коридор, опоясывающий, наверное, все строение, да еще и двухъярусный. Если с этого перекрестка все так же двигаться вперед, по, наверное, тоннелю, пройдешь все строение насквозь и выйдешь на небольшую площадь с расходящимися улицами. Сам тоннель, в общем-то, таковым не являлся. Через арки по обеим сторонам можно пройти во внутренние помещения этой крепости, занятые по большей части различными заведениями. Конечно, попасть можно только в открытые для посетителей места, вроде казино, бара-клуба-ресторана и гостиницу. Также здесь обитали и властимущие, то есть те, с кем Диме нужно пообщаться. Круглые сутки в этой крепости не прекращался гудеж, играла музыка, сновали туда-сюда официанты в черной форме, Соблазнительно одетые женщины и охрана. Бойцов много, все вооружены. Ну и клиенты, естественно. Камелот, как сделал Дима вывод, стаб в округе очень популярный. Расположен пусть и немного в стороне от маршрута каравана, но все же удобно. Да и наверняка не один тот караван ходил, другие и здесь проезжают. Городок за замком тоже. В общем-то, одна большая фабрика по выкачке с паранов. Тут тебе и купол октагона, и бордели, бары и магазины. Имелся и чисто жилой район, жавшийся к берегу с дальней от крепости стороны. Все здания на острове в основном капитальные. Дерево присутствовало только в отделке. Сколько сил, средств и времени было потрачено, чтобы все это отстроить, наладить работу. Дима даже представлять не хотел». Имелась и набережная, по правой, если стоять спиной к замку стороне. Там и пирс имелся с яхтами. Ко всему прочему, весь остров был как бы приподнят над уровнем воды. Обрывы берегов укреплены бетонными плитами. Это, наверное, для того, чтобы волны не подмывали. Да и случись перезагрузка на воде, чтоб не подтапливало сам остров. Имелся и пляж, правда, на соседнем небольшом островке. Туда регулярно ходил котерок но можно было взять в аренду лодку или скутер и дойти самому. Бар «Набережный» располагался не на самой набережной острова, а на пришвартованной или наглухо каким-то образом закрепленной барже. Подобных заведений имелось еще пара штук, но именно это было самым большим и представляло наибольший спектр услуг. Тут даже гостиница имелась на втором этаже хотя использовались номера по большей части, чтобы скоротать время с представительницами древнейшей профессии. Играла какая-то ухающая басами музыка, со всех сторон голоса и девичий смех. Наслаждение, веселье и предвкушение витали в эмоциях людей. Встретиться договорились на террасе. Шалова и Алину Дима заметил почти сразу – Они сидели у бортика в дальней части помещения и напряженно разговаривали. Направился к ним, по пути заказав пиво у проходящей мимо официантки. Заплатил тут же, с планшета. Удобно, конечно, бесконтактная оплата это. Приложил к коробочке свой гаджет и дождался подтверждения списания средств. «Привет!» произнес медоед, подойдя к столику уже со стаканом и занимая свободное место рядом с шалом, чтобы видеть пространство террасы. «О, блин, я и не заметил тебя! Здорово!» прострочил в ответ шалой, Алина отделалась кивком. Сидела она хмурая и злая, а еще она боялась. Непонятно, правда, чего. Мужчина, прервавший на приветствие фразу, продолжил. «Короче, все!» Тема закрыта. Слышать больше ничего не хочу. Он допил пиво и со стуком опустил стакан на стол. С лососем я договорился. Назад уже не сдашь. Послезавтра медоед уложит, кого против него выставят. А через несколько дней выдвигаемся. Из своей доли медоеду отдашь. Не дал он снова сказать Алине и обратился к Диме. Правильно же говорю, медоед. В ответ он только пожал плечами, глотнув пиво, затем переспросил. «Так, значит, послезавтра?» — вклинилась Алина. «Шалый, да чтоб тебя! Ты просто не понимаешь!» «Все, я сказал, доигралась да уже с этим своим!» Рейдер фыркнул в усы и, скривившись, докончил. «Дайвером!» «Да, медоед, бой послезавтра!» «Дайвер нормальный!» Говно твой дайвер, как сама не видишь-то, психанул Шалой. Это вот медоед нормальный, клоп нормальный, а дайвер твой дерьмо! И молчать! Набравшая было воздуха в грудь Алина сдулась под изменившимся тоном Шалова, а он совершенно спокойно, что неожиданно, произнес: Повторяю, последний раз. Вопрос закрыт. Все. О делах теперь думать нужно, Алин, а не о том, под каким кустом потрахаться с дайвером, в ожидании какого-нибудь зараженного. Че я, не знаю, думаешь? Врет ненаглядный твой направо и налево. Все. Снова обратился к медоеду. Извиняй за эти дрязги семейные. Да ничего. Снова пожал плечами Дима. Алина вся насупилась и сидела сейчас напротив нахохлившимся воробьем. — С лососем я договорился, — в третий уже раз сказал шалый. — Бой на ночь назначен, так что выспись, ну, не бухай там, не знаю, в общем, готов будь. Бой у тебя один, и я так понял, центровой. Так что повторюсь, нужно устроить шоу, а не как ты обычно, треснул разок и спать отправил. — А почему не завтра? — По средам боев не проводится, ну, не парься в общем. Напрягала какая-то недосказанность, причем исходило это от Алины. Шалый, несмотря на имя и манеру общения, по ощущениям медоеда был чист и не лгал, ничего не умалчивал. «Шалый!» – через минуту, когда принесли еще по пиву и обновили закуску, обратилась к напарнику Алина. «Ну что?» «А может, все-таки возьмем дайвера?» Шалый закатил глаза. Видимо, вопрос этот слышит уже далеко не в первый раз. «Нет, Алина, еще раз говорю, мне долбоебы в команде не нужны». Девушка насупилась, что-то хотела ответить, но тут подошли еще двое. Один, низенький весь какой-то, маленький и щуплый. Треугольное скуластое лицо, живой взгляд карих глаз и, что приковывало внимание, ресницы. Любая девушка за такие отдала бы многое. Вот, наверное, поэтому взгляд и был настолько выразительным. Волосы черные, что смоль. Казалось, что поглощают свет. Второй оказался квазом. И этим все сказано. Ходячий уродливый шкаф. На таких иммунных Дима еще в гвардейском насмотрелся. И показалось, что с этим пытались провести какие-то изменения. В смысле, хоть и был чудищем, но не настолько, как, например, он тот, что сидит за три столика от них. Лицо более похожее на человеческое. Кожа не висит. Нет этих уродливых морщин и складок. Из-за тонких бледных губ, правда, торчат неровные зубищи. Телосложение тоже более-менее пропорциональное. Стопарь как-то рассказывал про знахарей, которые специализируются именно на квазах. Умеют сглаживать и контролировать изменения их тел. Может быть, и с этим такой поработал? Мелкий плюхнулся рядом с Алиной, а квас уселся на жалобно скрипнувший стул, так сказать, во главе стола, перегородив проход. «Клоп!» – протянул руку Диме Черноволосый. Маленькая ладонь оказалась на удивление сильной, и рукопожатие вышло крепким. «Кардан!» – бухнул квас, вроде и негромко, но показалось, что где-то обвалилась скала. Ладонь Димы утонула в его лапище. Горячая, сухая, твердая кожа. «Медоед!» – отозвался обоим Дима. «Это ты значит наш сенс!» – чуть гнусаво спросил Клоп. Дима угукнул. «Насколько берешь?» «Достаточно!» – ответил чуть подумав Медоед. Клоп усмехнулся. «Ха, для тебя, может, и тридцать метров достаточно, но знать точно нужно, на что рассчитывать!» Шалый тебя тут так расписал. Диме этот клоп уже не понравился. Было в нем что-то такое нехорошее. Решил не открываться полностью, приуменьшить свои двести с лишним метров радиуса охвата. 150 плюс минус 5 метров. Да ну! Спустя несколько секунд удивленно протянул все тот же клоп. По квазу мало что можно сказать, а шалый наслаждался. Алина тоже была поражена. «А я вам что говорил, столопы? Еще чуть погодя, весело сказал усатый балагур. «И надолго тебя хватает?» Это был уже Клоп. Дима пожал плечами и ответил. «Никто в отряде не жаловался». «Ладно, давайте за успехи, что ли?» Шалый поднял бокал. «Успеем еще наговориться. О делах не здесь». Бокалы со звоном сомкнулись, они выпили. Полулитровый бокал в руке кардана выглядел маленькой мензуркой, и одним глотком он ополовинил ее. «Медоед!» — снова Клоп. «А что ты решил за Олинку вписаться?» Дима глянул на угрюмую девушку, снова уткнувшуюся в планшет, затем на Клопа и махнул головой в сторону Шалова. «Это он уговорил». «А что взамен?» «Клоп, заткнись!» – пророкотал квас. «Это их дела. Наше дело – поход». «Ладно, ладно. Интересно просто». Любопытство так и перло из клопа. Разошлись через пару часов. Дима говорил мало, больше слушал. Алина тоже в основном молчала. Парня все больше беспокоила напряженность в ее эмоциях, а главное – страх. «Почему?» «Ну, не из-за случая же в лесу. Серьезного-то, по сути, ничего не произошло. В чем же тогда дело?» Спрашивали еще про приграничья. Дима отделался парой историй, которые слышал от трейсеров Мятного. «Так вы там, получается, чуть ли не на жемчуге сидите?» – спросил Клоп. «Реально, Клоп, вцепиться не отдерешь». «Знал бы ты, какой ценой этот жемчуг добывается!» Медоед начал уходить от скользкой темы. «Здешние элиты я не видел еще, но, судя по мелким тварям, а на приграничье они же, лотерейщик, к примеру, здешнего топтуна стоит». «Это ты лотерейщик это мелкой тварью называешь?» – изумился все тот же Клоп. «А как его называть?» Дима уже понял, что сморозил по местным меркам, и теперь нужно задранную планку не ронять». — Не такой уж он и сильный, если знаешь, откуда ждать. — Ваш брат? — кивнул на кардана. — У нас там иногда с ними в рукопашную выходит ради развлечения. Как здесь на боях, только в реальных условиях. — Охренеть вы отмороженные! — сказал Клоп. Остальные слушали молча. И, нужно отметить, тоже были впечатлены. — Жизнь такая! — пожал плечами Дима. — Не, я на лотера не выйду с голыми руками, — прогрохотал кардан. На этом интерес к Диме поугас, хотя он точно знал, вопросов к нему у новых товарищей еще много, но эти разговоры уже не здесь и не сейчас. Когда расходились, Шалый предупредил, чтобы медоед всегда был на связи и не терялся. — Это ясно. Дима усмехнулся и побрел через вечно веселящийся в пьяном угаре остров в гостиницу. Уже смеркалось, местами зажгли фонари, загорелись вывески. Неутихающая музыка, голоса, смех, визги – все это сливалось в единый гул. Напомнило пекло, правда, там этот гул исходил от тысячи тысяч гибнущих ежесекундно страшной смертью людей. Настроение тут же упало. Проходя по центральному туннелю замка, чуть не оглох от музыки, что тоже не добавило положительных эмоций. Эмпатию даже не подключал. Мозг взорвется. Недолго постоял на мосту недалеко от БМП. Люди редким сейчас потоком шли в обе стороны. Кто-то идет веселиться ночь напролет, прожигая десятки спаранов. Другие, наоборот, отдыхать. Вернувшись в номер, принял душ и завалился спать. Черная плоская равнина. Такое же черное небо. Даже воздух казался черный и шумной от мелкой взвеси. Впереди, вдалеке, единственным светлым пятнышком чья-то фигурка. Страшно. Он оглянулся. Вокруг, на тысячи километров, все та же равнина. Обернулся к фигурке. Теперь она стала ближе. Мама! Мама! Голоса не слышно. Он побежал, но воздух, вернее, эта черная взвесь, словно тормозит его и режет, впиваясь в кожу сотнями игл. Одежда уже в лохмотья, а вместо крови из него сыпется все та же чернота. «Мама!» Он все бежит. Она оборачивается и удивленно, словно забыла его, смотрит. Он бежит. На теле уже нет живого места, но он не останавливается. И вдруг небо раскалывается на огромные острые куски, и они падают вниз. Попав на землю, эти осколки разрушают и ее. Широкие трещины расползаются от мест ударов. Осколки падают вниз, в пропасть, в пустоту. Он бежит, перепрыгивает трещины, но никак не может достичь фигурки мамы. Один из осколков падает совсем рядом, и Дима с криком падает вниз. Проснулся рывком, весь в холодном поту. Ночь. Сон быстро забывается. Поворочившись еще пару минут, Дима снова засыпает. Почти весь следующий день Дима провел на пляже. Проснулся часов в десять, умылся, позавтракал и отправился на другой островок. До странности, но за неделю пребывания в Камелоте так и не удосужился посетить это место. Островок был небольшой и раньше явно заросший лесом. Сейчас представлял собой сплошной пляж. Деревья выворотили, насыпали песка. В центре острова сделали еще одну насыпь с площадкой. Уклоны укрепили плитами. На площадке расположилось довольно впечатляющее кафе-ресторан «Ночной клуб «Нептун». Кто такой этот Нептун, Дима не знал, но явно не простой рейдер, если в честь него назвали такое заведение. А может, и хозяина так зовут. Играла какая-то заводная музыка. С разных сторон доносились голоса. Где-то смеялись. Охраны здесь было немало. Одетые поголовно в красные футболки, хмурые мужчины прохаживались по пляжу или сидели в тени под навесами у края насыпи. Имелся и пирс. К которому регулярно подходил катер с новыми отдыхающими или увозящий на загоравшихся и на отдыхавшихся. Поначалу Дима не очень уверенно себя чувствовал, раздеваться не хотелось, отстегивать кобуру тем более. Но народ вокруг не напрягался, и это передалось медоеду. Он улегся на взятое в аренду покрывало, с собой принести не догадался, и стал наблюдать за окружающими людьми, за женщинами в основном. Все в купальниках, которые почти ничего не скрывали. И некоторые девушки очень даже ничего. Большинство, правда, проститутки. Дима снова скривился. Не будь эмпатии, давно бы уже насадил какую-нибудь из них. На солнце, яростно палящем в этот день, тело быстро разогревалось и захотелось искупаться. Плавать, пусть и не очень уверенно, еще в пекле Дима научился. Вода была прохладной, но это и хорошо. Плавать нравилось, чувствовалось все тело, работала каждая мышца, и он не спеша отплывал от берега, а затем быстро возвращался, заставляя тело работать. В очередной раз после купания Медоед обнаружил на планшете сообщение от Шалова. Он предлагал встретиться у него на хате, начать планировать будущий поход. В сообщении также говорилось, где эта самая хата находится, и что сбор назначен на 5 вечера. Дима глянул на часы. Уже до трех доходит. Решил побыть здесь еще часик. На полуголые женские округлости смотреть ему все еще не надоело. А перед уходом можно будет здесь же в кафе и поесть. Выходило пусть и недешево, но в средствах он пока не ограничен. Да и тратить особо некуда. Не пьет казино не играет, с девками не спит, ставки не делает. Минут двадцать Медоед еще понежился на солнышке, затем переоделся и направился в кафе. Там заказал довольно обильный обед. Голод после плавания проснулся зверский. Уже доедая второе, к нему за столик подсела средней потасканности девушка, странно украшенная какими-то лохмотьями блондинка. Лицо некрасивое и неуродливое. Чуть крупный нос, тонкие, наверное, выщепанные брови. Губы тоже тонкие, ярко накрашенные, но сам рот большой и при этом не вызывал ощущения диспропорции. Глаза серые, под ними чуть набрякшие темные круги. Груди почти нет, а ниже уже не видно. В эмоциях желание, но не секса, а нетерпение, усталость и немного тревоги. Такую Дима не хотел, даже разговаривать особого желания не было. Общаться с девушками он более-менее привык в путешествии с караваном. Во-первых, там имелись свои, так сказать, обозные шлюхи. Четыре разбитных бабенки, которые и потрахаться, и пострелять мостачки. А одна из них, почему-то самая толстая, «Варенка», «Варя», «Варена», или, как ее за глаза называли, «Воронка», Всячески пыталась пару последних месяцев медоеда соблазнить. Во-вторых, на остановках в стабах тоже часто приходилось общаться с женским полом, и Дима, в принципе, уже не боялся. «Привет, красавчик! Угостишь девушку?» Чуть хриплым голосом, почти что томно, протянула блондинка. Пока Дима решал, как потактичнее отправить ее во свояси нарисовался охранник и навис над столиком. Детина под 2 метра с широченными плечами и заросшими до самых ногтей пальцев руками. «Опять ты, Линка! Хорош уже к нормальным людям приставать! Иди вон, гитаристу соси, Вспоминал тебя недавно!» Девушка скривилась, бросила жалобный просящий взгляд на медоеда, но он не отреагировал. Затем фыркнула, поднялась и, уходя, ответила охраннику. «Гитарист, пускай сам себя отсасывает, за прошлое еще не расплатился». И, виляя тущим задом с парой смачных синяков на бедрах, гордо удалилась. Дима взглянул на охранника. Тот осклабился и пробасил. «Не обращай внимания. Кошелка спековая. Дает всем, кто на дозу отсыпет. А меня малышом зовут, если что. Я видел, как ты шнобеля сложил. С паранов поднял наставки. «Давно его так не опускали. Хороший бой!» Он посмотрел вслед этой линке. «А я тут смотрю, девка эта пристала к хорошему человеку. Дай, думаю, избавлю тебя от стрёмной компании. Она та еще штучка, поскандалить любит. Но нас, охрану, побаивается. Понял, благодарю. Я всё решить не мог, как бы от нее потактичнее избавиться». «А потактичнее и не надо!» Хохотнул малыш. Послал, и все. На это только не нужно, не так поймет. Снова засмеялся Бугай. Дима тоже усмехнулся. Ну, бывай. И тебе удачи, ответил медоед. Шалы жил на той же части Камелота, где снимал комнату и медоед разве что обитал усатый в общажного типа бетонной коробке в два этажа с общим душем и туалетом. Жилище Шалова располагалось на втором этаже, и пока медоед дошел, чуть не проклял эту встречу. В коридоре воняло чем-то протухшим, дымом сигарет, какой-то сивухой и носками. Проходя мимо некоторых закрытых дверей, оттуда в нос ударил стойкий запах мочи. Из-за других слышался пьяный смех, или женские сладострастные стоны. «И Шалый живет в таком дерьме!» Дима постучал в добротную металлическую дверь. «Совсем небольшая комнатка, где вмещалась кровать, небольшой шкаф, стол, пара стульев и маленький холодильник». Дима ожидал беспорядка, но в жилище Шалова царила чистота чуть ли не на уровне закоренелого педанта. На момент, когда пришел медоед, все четверо рейдеров уже собрались. Алина, все такая же хмурая, лишь бросила тревожный взгляд и еле заметно кивнула. Шалы с широкой улыбкой поприветствовал и указал на раскладной стул и упаковку пива на столе, а кардан и клоп просто пожали руки. Дима, разувшись, о чем сразу предупредил хозяин жилища, зацепил банку и уселся. «Ну что, братцы-кролики!» «Все в сборе!» – начал Шалый. «За встречу и начнем планировать планы!» Он первым поднял початую банку. Остальные отозвались нестроенным хором и с мешками. Одна лишь Алина все так же пребывала хмурой, то и дело бросая взгляды на медоеда. Дальше началось обсуждение. Шалой достал из шкафа несколько карт с различными пометками и неровно расчерченные на квадраты. Лежащий на столе планшет вдруг провибрировал о входящем сообщении. Шалый с минуту смотрел в экран, хмурясь. — От, черт, ни хрена не пойму. — Что? — спросила Алина. Градус опасений в ней почему-то подскочил. — Лосось, — пишет, — готовь бойца своего на сегодня. Бой ночью. К полуночи должны быть в октагоне. Бой в час. Он поднял глаза на Диму. — Больше не пей. Хрень какая-то. По средам боев вроде никогда не было. Медоед посмотрел на Алину. Та сидела на кровати бледная, пусть и старалась никак не показывать страх. — Кстати, спросить все забываю, — начал Дима. — А если я проиграю, долг так и останется или как? — Шалый подвис. У Алины екнуло на этом вопросе. А Кардан с Клопом с интересом наблюдали за меняющимися выражениями на усатом лице товарища. — Об этом я не договаривался. Кардан громко выдохнул, а Клоп удивленно произнес. — Шалой, ты че, хватку потерял, что ли? А если хрен этот консервный? — Да знаю я, блин, черт! Я когда договаривался и не сомневался, что медоед соперника уложит. Он посмотрел на Диму. «Уложишь ведь?» Дима усмехнулся, отпил пиво. Странное ощущение задорной злости и веселья вдруг охватили парня. «Я врага еще в лицо даже не видел». Драматическая пауза. «Шалый, будешь должен». «Куда ж я денусь?» «Капец, надо шлыхануться так было». Некоторое время еще обсуждали хотя больше подкалывали Шалова с предстоящим Димином боем. Алина сидела тихо и делала вид, что ее здесь нет. А Медоед все пытался понять, что она скрывает. И ведь ясно уже, это напрямую касается его сегодняшнего выступления. Что такого она знает, что повергает ее в такой страх? И боится же теперь из-за него самого почему-то. Что такого должно произойти? «Ну, предположим даже, что выставят против меня кваза», — думал Дима. «Неприятно, конечно, больно, но не смертельно. Всего один бой. Три раунда по три минуты или до нокаута. Дары использовать нельзя. Чисто свои умения и сила. И чего она боится-то? Хрен с ним, даже если на выставят. С шалова спрошу, конечно». Но, опять же, не то это, из-за чего чуть ли не в панике сидеть. Эх, вытянуть бы ее на разговор, но при всех не станешь допытываться. «Медоед!» Дима резко выплыл из мыслей. На него смотрели мужчины, ожидая ответа на какой-то вопрос. Последние минуты обсуждения их похода прошли за раздумьями мимо. «Извините, задумался. Чего там?» «Задумался он! У Алинки и сисек-то нет! Куда хоть пялился-то?» — спросил Клоп, а остальные заржали. Алина зло фыркнула и бросила в товарища пустой банкой пива, обозвав драным козлом. А Дима густо покраснел, и правда ведь смотрел-то именно туда. Алина поймала его взгляд, что-то поняла для себя, и первый раз за вечер ее хмурость сменилась не очень уверенной улыбкой которая, впрочем, быстро сошла с лица. Хорошо ржать уже!» – произнес Дима, чем вызвал еще один взрыв смеха. Даже самому смешно стало. Отсмеявшись, он включился в дальнейшее обсуждение. Часам к девяти вечера Медоед объявил, что пойдет к себе и пару часов поспит. Надеялся еще, что Алина пойдет с ним и появится возможность поговорить. Она с приближением времени боя все чаще бросала на него взгляды и явно читалось желание что-то сказать. К этому времени уже наметили точный день выхода и примерно набросали маршрут пути. Идти решили в основном пешком. Километров 20 от Камелота можно и на машине, а дальше уже на своих двоих. Пусть и дольше, но безопаснее. Плюс идти будут по прямой, не исходя из наличия дорог. Итого получалось примерно четыре дня пути до территорий, где хозяйничают муры, и еще около дня пути до нужных кластеров. — Ты спать! — изумился Клоп. — Перед боем-то! Ну ты смотри на него! Или все же перепихнуться решил с цыпой какой! Солинки вон все взгляда не сводишь! — хохотнул он вместе с остальными мужиками и добавил. «Так то перед боем вроде нельзя сека сделать». Новый взрыв смеха. Алина снова взъярилась, достав своим кулачком бок мелкого. Тот охнул, и снова смех. Дима отвечать на подколку не стал. Какой смысл? Нет, покувыркаться с той же Алиной он был не против. Она, по крайней мере, неприязни к нему не чувствовала. Сиськи у нее и правда маленькие совсем. Но недостаток в размере компенсировался тугим и подтянутым крупом. Правда, этот круп занят. Дима чуть тряхнул головой, выгоняя непрошенные мысли, и засобирался. Половину двенадцатого встретимся у БМП на мосту, сказал Шалый, провожая Диму. Кто еще будет? Да, все пойдем. Деньжат поднимем, тоже не лишнее. Медоед хмыкнул. Ну а чего? Усмехнулся шалой. Дима покачал головой и вышел. Октагон находился в центре острова и был, наверное, вторым по высоте и размеру строением в стабе. Метров пятнадцати высотой и диаметром в пятьдесят куполообразный шатер вроде церкового. Его опоясывал пристроенный навес, под которым расположился бар-клетка. Там же были подсобные помещения, несколько раздевалок и вход внутрь купола. Внутри самого шатра, в самом центре, находился октагон, восьмиугольный, на полутораметровом подиуме. Настил с высокой, метр три, ограды из сетки рабицы. Именно здесь проходили бои людей с людьми. Квазы с тварями бились в яме в замке. Вокруг октагона самые ближние места представляли собой комфортные диванчики со столиками. За ними нечто вроде круговой трибуны. Всего здесь могли поместиться человек 200, наверное. С одной стороны располагалась вип-ложа. Для особо дорогих гостей, видимо. Над настилом на высоте метров восьми висела такая же восьмиугольная клетка, которой можно накрыть октагон. Зачем, правда, непонятно. Еще выше находилась световая и звуковая установки. Дима сидел на скамейке в раздевалке и ждал, раздумывая над странностями. Как и договорились, в половину двенадцатого встретились у БМП. Всей компании дошли до купола. Мужики веселились, по дороге все обсуждали возможные коэффициенты. Ставить, конечно, решили на Диму. Алина на нервах, и вся какая-то ватная. Ее пытались растормошить, но не вышло. И в конце концов прекратили, решив, что ее состояние навеяно тем, что с долгом приходится расплачиваться другому человеку. Но вот Дима прекрасно читал девушку и не мог понять, что она скрывает. Явно что-то важное и связанное с предстоящим боем. В клетке их уже ждали. Сам лосось и четверка охранников. Людей в баре почти не было. Боев-то на сегодня, по идее, не запланировано. Дима растянул эмпатию дальше. В помещении же октагона люди имелись, десятка, наверное, четыре или пять. И все они находились в каком-то странном предвкушении и возбуждении. Лосось, мужчина неопределенного возраста, с рыбьями на выкате глазами, аккуратной бородкой на лице и в костюме, поздоровался со всеми. И сразу приказал охране отвести Диму в раздевалку, выдать форму и ждать вызова на бой. Раздевалка, маленькое помещение с металлическим шкафчиком, скамейкой, рукомойником и душевой оказалось для пятерых слишком тесной, поэтому трое остались за дверьми. Форма. Обычно выдавали раковину, защищающую пах и на выбор шорты. Бинты и краги тоже на выбор. Сейчас же выдали только шорты и бинты на руки. Наматывать их Дима умел, поэтому помощи почти не требовалось. «Как-то странно все это. Без крак ведь лицо разлетится в кровь после первых же ударов, а без раковины вполне можно остаться и без яиц». «Что же это за бой такой предстоит?» — думал медоед. «Да и чуйка волноваться начала. Более кровавые бои, что ли, сегодня будут? Иначе и не объяснить происходящее. Может, поэтому и боялась Алина?» Что, мол, ей лосось навязывал бои конкретно без правил? Почему тогда не сказала? Опять же, ничего смертельного. Ну да, опаснее, но и только. В раздевалку заглянул один из охранников и сказал, что пора. Тоже странно. Отношение к Диме у них будто к живому еще трупу. Абсолютно никакое. Даже парой слов не перекинулись, хотя обычно трещат без умолку. Снова Дима растянул эмпатию. Предвкушение у публики достигло предела. Наверное, начали объявлять начало схваток. И тоже странность. Ничего не слышно. Обычно в дни боев, проходя мимо купола, всегда слышно и музыку, и рев толпы. А тут тишина. Миновали короткий коридор, дошли до дверей в шлюз, откуда уже на октагон по специальной дорожке выходили бойцы. Зашли... Все так же тихо. Хрень какая-то. Обычно в этом маленьком помещении, залитом красным тревожным светом, уже давило басами раскатистой музыки. Постояли здесь с минуту. Затем охранник, видимо, получил по связи команду и открыл противоположную дверь, впуская в шлюз яркий свет и сладкий запах дыма кальянов. Тишина. «Вперед!» – бросил один из охранников. «Дима пошел!» И стоило только пересечь порог, как в уши и мозг тараном вторглись и оглушающая музыка, и крики людей. Как это возможно? Чей это дар? Диму в первое мгновение реально оглушило от неожиданности, но он быстро привел себя в порядок и пошел дальше, бросая взгляды по сторонам. Разум снова начал работать четко, подмечая детали, незамеченные в первые секунды выхода, отсекая все лишнее ненужные в данный момент впечатления и эмоции. Здесь он уже в четвертый раз, привычно, но сейчас все неуловимо изменилось, даже на эмоциональном уровне. Трибуны у стен пустовали, заняты только места у самого октагона. Мужчины, женщины и явно не только эскорт. Лица их странно смазаны, а фигуры плывут, потеряв в четкости. Детали в памяти совершенно не откладываются. Снующие от столика к столику топлес официантки с подносами, наоборот, запоминаются, и видно их хорошо, даже слишком, словно отвлекают внимание. Мотнул головой. На какое-то мгновение влияние чужого дара будто спало, но тут же опять все вернулось, как и было. «Ладно, пусть так, значит, есть причины. Бороться с этим только отвлекаться, да и не мешает сущности». Что же его ждет? Эмпатию пришлось заглушить. Начало пьянить. Что-то необычное должно произойти вскоре. Чуйка уже взрыкивала. А вот и шалы с остальными. И видно их хорошо почему-то. Лица и фигуры четкие. Явно кто-то поиграться решил, иначе скрыли бы их. Выглядит странно. Алина с чуть припухшими глазами. Ревела. А остальные хмурые и очень недовольны чем-то потянулся к знакомым эмпатии. Тревога, градус волнения запредельный, злость, гнев и некая почему-то обреченность. «Наш претендент по имени Медоед! Бои с ним вы могли наблюдать здесь же, но дрался он на любительском уровне и показал себя очень умелым бойцом. Что ж, посмотрим, каков он в настоящем бою!» Дошли, наконец, до разума слова распорядителя, умело играющего интонациями голоса, заводя публику. Немногочисленные зрители взревели, словно их здесь битком. Завизжали в предвкушении женщины. Возбуждение, натуральное и неприкрытое, сквозило в воздухе. Жажда крови, ее хоть лопатой черпай. Что же за херота? Взгляды ощущались буквально физически. Некоторые с презрением, другие с вожделением. Жажда крови. Охранники довели медоеда до октагона. Дверца внутрь открыта. Сопровождающие разошлись, и Дима взошел на настил. Позади лязгнул засов. И только сейчас Дима понял, что клетка или скорее навес, обычно висящий под потолком, опущен, превращая октагон в замкнутое помещение. Жажда крови в эмоциях людей, возбуждение на уровне сексуального. Дима отрезал все это, погасив эмпатию до предела в самой клетки. Внутри был еще рефери, обычной внешности мужичок, разве что глаза выдавали убийцу. На поясе висел пистолет, чего раньше не было. И наш второй боец. Четыре победы. Дай Дайвер. Свирепый и кровожадный! Встречайте!» Рев и крики зрителей. Жажда крови. Диму словно пыльным мешком огрели. «Дайвер? Какого?» Медоед глянул на своих товарищей. Алина, бледная как мел, в шоке. В ступоре и товарищи. Шалый ищет взглядом кого-то. Дайвер шел по дорожке, взмахами голых, без бинтов рук, приветствуя публику, одобрительно вскрикивающих людей. Шел уверенно, походкой хищника, победителя. Его не сопровождали. Зашел в клетку, дверцу за ним закрыли. Буря эмоций на мгновение вторглась в сферу восприятия, и, казалось, достигла пика. Дима по-новому взглянул на вставшего напротив парня. Дайвер был повыше. Подтянутое сухое тело бугрилось развитыми мышцами. Лицо злое, губы искривлены презрительной усмешкой. «Итак, друзья!» По залу разнесся громогласный голос распорядителя. «Нас ожидает ночь смерти и боли!» Зрители радостно взревели. «Пять боев, пять смертельных сражений. Из клетки живым выходит только один». «Правил нет, кроме одного. Не использовать дары. За этим и проследит лоскут, наш рефери. За нарушение смерть. Пристрелит, как собаку!» — иронично и насмешливо произнес голос, а люди в зале захохотали. «Да начнется пляска смерти!» В зале словно звуковая бомба взорвалась. Пять десятков глоток выдали такой рев, какой вряд ли исторгли бы из себя и три сотни человек. Дима стоял пришибленный. Бои до смерти. Они все что, совсем с катушек съехали? Убить человека для развлечения толпы сраных ублюдков и шалав? И шалось, сука, не сказал, не предупредил. А Алина знала, но почему не сказала? Боялась, шалова, тоже сука. «А дайвер тут каким боком?» Мысли осеклись. Четыре победы. Эта гнида здесь убила четырех человек. И нужно думать не самых слабых. Осторожно. Ох, осторожно с ним надо быть. А сама-то Алина знала о его увлечении. «Лоскут, тебе слово. А пока наш рефери объясняет бойцам правила, не забудьте сделать ставки». Ольты на ваших столиках, уважаемые гости! Красная кнопка за нашего чемпиона дайвера! И синяя — медоед!» Грохнул в микрофон распорядитель. Рефери показал знаком подойти в центр. Дайвер нетерпеливо, чуть не подпрыгивая, двинулся вперед. Дима на ватных ногах тоже сделал шаг второй. Остановились в полуметре друг от друга, упершись грудью, выставленные вперед руки рефери. «Бойцы!» Голос у лоскута густой и четкий. «Бой до смерти. Вы в курсе? Бить, калечить, ломать, рвать и кусать – приветствуется. Дары не использовать. Кто попытается, не дам и пристрелю на месте. Раундов нет. Я здесь только для того, чтобы проследить за исполнением этого единственного правила. Но и зафиксировать смерть одного из вас». Он годинько усмехнулся. Дайвер в это время сверлил взглядом медоеда и, если бы мог, наверное, уже пробурил бы не одну дыру. Лоскут продолжил. «Чем больше крови, тем выше ваш итоговый гонорар, вы знаете. Не подведите. Разошлись!» Дайвер отскочил, а Дима попятился. «Рефери тоже сделал пару шагов назад». И как только прозвучал гонг, заставивший Медоеда ощутимо вздрогнуть, взмахнул рукой и выкрикнул. «Фас!» Снова рев от зрителей. Но сейчас он звучал приглушенно, потому что на Диму летела смерть в виде быстро приближающегося дайвера. Глаза его блестели, зрачки заполнили радужку, тело звенело от жажды действия. «Так ведь он, по маковку залит спеком!» Догадался Дима. И началась пляска. Медоед не желал смерти дайверу. В сущности, он ему ничего не сделал. И Дима лихорадочно искал выход из сложившейся ситуации, прокручивая в голове различные варианты развития событий. Пытаться взывать к разуму противника бесполезно. В эмоциях, кроме желания убить и агрессии, ничего и нет. Использовать дар и... и что... Лоскут все ясно дал понять. Если уж весь купол прикрыли, то не дать бойцам воспользоваться их дарами проблем не составит. Убить лоскута? Так они в клетке. Пока выберется, расстреляют сто раз. Рискнуть и попробовать? Но даже если и получится, что дальше? Продавать свою жизнь подороже? Ну да, весь стаб вырежешь, что ли? Дима прекрасно понимал, что даже из купола не выйдет живым. Не вариант. Жить хочется больше, чем по-геройски сдохнуть. В общем, куда ни кинь, всюду клин получается. В это же время он уходил от ударов, работая почти на автомате и иногда в самое последнее мгновение пропуская кулак или ногу в миллиметрах от тела. Двигался противник грамотно, бил точно и сильно, явно с сознанием дела. Правда, что пока ни один удар цели не достиг. Дима вовремя настроился на соперника и по вспышкам весьма далеких от добрых эмоций определял моменты начала атаки. Так и бегал от дайвера, оттягивая неизбежный момент. А тот был неутомим, приклеился к парню и грамотно перекрывал пути отхода, стараясь прижать к сетке. В зале ревели и визжали. Жажда крови. Некоторые удары все же достигали тела. Дима встречал их жесткими блоками, но противник и этого, казалось, не замечал. «Убил, тварина!» — заводил себя дайвер, снова бросаясь на медоеда, вновь ушедшего от атаки. Вот как же не хотелось убивать этого парня! Он уже раз десять мог пробить дайверу в гортань, мог зайти за спину и задушить в захвате, мог просто сломать его, но уходил от атак, не решаясь даже просто ударить. Дело ведь еще и Валине. Нет, она не то, чтобы приглянулась Диме. Дело больше в предстоящем рейде, и ему не хотелось делать девушке больно. Но с другой стороны выпустят из клетки только одного. И здесь ответ однозначен – дайверу не жить. Глядите, наш новичок играет с дайвером, как с мышкой. Ха! -ха. Ну уже, дайвер, мы ждем от тебя крови. Раззадоривал толпу и бойцов голос распорядителя. Еще какое-то время Дима уходил от атак, но все же закон больших чисел работал и здесь. Дайвер подловил обманным движением Диму и пробил ему прямым в нос. Парень лишь успел отвернуть лицо, и удар пришелся в скулу. Вспышка в голове. Да уж, сели он гад. Развить успех Дима дайверу не дал». Вывернувшись под руку и на развороте подсек ногу соперника лоу-киком. Нога дайвера оторвалась от настила, и он, потеряв равновесие, нелепо взмахнул руками и грохнулся на канвас, грязно ругаясь при этом. В зале кто-то раскатисто, перекрыв рев толпы, захохотал. Дима бросил взгляд на товарищей. Алина не смотрела, уткнула лицо в ладони. Остальные смотрели во все глаза беспокойно. Но Клоп, похоже, даже с азартом. Встретился взглядом с шалом. Тот резко отвел глаза. Снова голос. — А сделаем-ка наш бой веселее, а то, вижу, скучновато. Дима не понял, а дайвер понял. В открывшуюся дверцу подбросили два боевых ножа. Соперник тут же подскочил к ним, один взял в руку, а второй, попятившись, выкинул через сетку наружу. Толпа заорала еще громче. Лоскут захохотал, хлопая в ладони. Голос распорядителя тоже что-то радостно вещал. Но Дима этого уже не слышал, сосредоточившись на кончике клинка. Дело принимало совсем скверный оборот. Нужно было кончать с этим. Теперь права на ошибку нет совсем. Тут удар не пропустишь. И нельзя допускать, чтобы дар движения завелся. Иначе умрет не только дайвер. — О, блюдок, мразь, педик траханный, вскрою тебя как животное! Еще больше заводил себя и так донельзя, за разъяренный неудачами и позором дайвер приближаясь. А Дима стоял и ждал. — Шлюхин высер, лучше бы твоя мать аборт сделала, ты... Договорить ему было уже не суждено. Медоеда от последних слов дайвера накрыла такой волной ярости, что в глазах покраснело пеленой. Он страшно взревел, бросившись на врага. Теперь уже врага. Это произошло так неожиданно, что даже лоскут вздрогнул. Он не заметил начального рывка этого невысокого крепкого парня с горящими янтарем глазами. А еще испугался его рыка. Рука сама потянулась к пистолету, ложась на рукоять. А медоед уже сблизился с дайвером и начал его избивать. Нет, убивать. Даже нож в руках совершенно не помог, отлетев в сторону через пару секунд из сломанной в предплечье руки. Дайвер пытался защищаться, пытался отвечать и сам. Но этот добрый с виду парень, который две с лишним минуты бегал почему-то, сейчас превратился в машину смерти. Каждый его удар калечил. Медоед бил только в самые уязвимые места, бил со всей дури, и, похоже, этой дури в нем было на троих. Вывернул из плечевого сустава дайверу и вторую руку, попутно сломав ее в локте. Бил и в корпус, круша ребра и отбивая внутренности. Тело дайвера буквально хрустело от наносимых ему увечий. Залит он, конечно, с пеком по самой брови, но даже этого оказалось мало». Секунд через двадцать он заорал от боли, а медоед продолжал уничтожать его. Как дайвер еще держался на ногах, совершенно неясно. От ударов его мотало, кровоподтеки покрывали уже весь корпус. А на лицо попросту страшно было смотреть. Дайвер находился в ярости. У него все никак не получалось достать этого ублюдка. Все его удары и связки уходили или в пустоту, или в жесткие блоки. А выражение лица у этого чмыря было настолько задумчивым, будто он не насмерть драться вышел, а решал задачки в уме. Залитый спеком мозг вкатил в кровь еще одну порцию адреналина. Бабах! Сладкое ощущение удара в кулаке. Правда, соперник в последний момент успел отвернуть голову, и удар пришелся в кость, а не в нос и тут же ему самому прилетело в ногу, выбив из равновесия. Упал, позорно грохнулся. Когда на канвас упали ножи, дайвер долго думать, как этот придурок, не стал, сразу рванув к оружию. «Вот и все! Пипец тебе, ублюдок! Мразь, педик траханый! Скрою тебе, как животное!» — заорал разъяренный от неудачи позора дайвер, ругаясь на медоеда и начав сближаться. Шлехен высер, лучше бы твоя мать аборт сделала. Ты. Договорить он не успел. Сначала пришел страх. Лицо медоеда вдруг исказилось жуткой гримасой ярости, да такой, что ощущалось физически. Чуйка взвыла психованной сиреной. Соперник зарычал, как не рычит и топтун. И началось. Дайвер успел еще пару раз махнуть ножом, но без толку. В руке хрустнула и этот демон с горящими глазами выбил оружие. Каждый его удар калечил. Хрустнула вторая рука, почему-то аж в двух местах. Потом прострелила в боку, и следом боль уже не прекращалась. Даже уйдя в оборону, это не помогало укрыться от этих сокрушающих ударов. В какой-то момент наркотический угар смыла, и боль вторглась в разум десятикратно. Дайвер заорал и в ужасе понял, что жить ему осталось едва ли минуту. Ярость, неистовая ярость застилала разум, как в недавнем сне, только вместо десятков тварей и пекла был этот недоносок дайвер. С каждым ударом медоед шипел и рычал. — Никогда не трогай мою маму, никому не позволю. Бенты на руках уже красные от чужой крови. Тело и лицо мелкими рубинами покрывали капли, а он все продолжал калечить дайвера. — Шоу хотели, соки Получите! Получай! Получай! На! Отскок назад, перенос веса на другую ногу. Подшаг для разгона. Оборот вокруг оси с еще одним шагом и мощнейший амплитудный лоу-кик обрушивается на бедро дайвера. Непонятно, как еще державшегося на ногах. Хруст. Нога переламывается выше колена, и враг, визжа от боли, падает. Из открытого перелома хлещет кровь. Толпа ревет в экстазе. Чей-то оргазм. Жажда крови. Дима поднимает нож и вздергивает булькающего дайвера за волосы. Удар. Межребер. Прямо в сердце. И тут же выдернул клинок, вытягивая за ним корминную косу фонтанирующей крови. Очередной оргазм у кого-то в толпе. Враг несколько раз дергается и затихает. Медоед разжал руку, и уже трупом дайвер валится на канвас. Нож глухо звякнул, выскользнув из руки. Медоед купался в обожании, в эмоциях, направленных на него. Он кайфовал, получая удовольствие. И ему этот черт побери, понравилось. Этим потоком смыло даже осознание, что он убил человека. «Эй!» — вырвал парня из океана эмоций голос лоскута. Дима усилием отрезал себя от этой бури и взглянул на рефери. Тот был в паре метров от него, и рука лежала на оружии. Заметив взгляд медоеда, он убрал руку с пистолета, махнув головой, чтобы парень отошел от трупа. Послушался. Встал в центр восьмиугольника, ощущая сейчас себя глупо. Вновь накатило. Ему стало плохо и отвратительно. Именно сейчас, очнувшись от приступа безумной ярости, Дима ощущал себя искупавшимся в дерьме. Посмотрел на труп дайвера. Над искалеченным телом присел лоскут и через секунду замахал руками. Зрители не переставали кричать. Кто-то орал его имя. Затем послышался голос распорядителя. — Невероятно! Это было просто фантастически! Какой бой! Какая ярость и сколько крови! Поприветствуем снова нашу новую звезду смертельных боев! «Мясник медоед!» Дима скривился. Лоскут подошел к нему и поднял руку, обозначая победителя. Начал разворачиваться, увлекая его за собой, чтобы всем зрителям было видно. «Мясник! Мясник!» Почти хором скандировала публика. «Ну и уделал ты его, парень!» Уважительно произнес Лоскут. Затем Диму увели. По дороге в раздевалку его несколько раз трогали женские руки, даря колкое ощущение прикосновения. Смазывали кровь и пот с тела, слизывая затем с пальцев. Дима не обращал внимания, поглощенный скверными мыслями. У раздевалки стоял лосось с охраной и медленно хлопал в ладони. «Ничего подобного не видел еще. Не зря я согласился на предложение Шалова. Ох, не зря!» «Молодец! Пушкин примет тебя завтра, в три часа. За тобой придут. Выигрыш начислят в течение получаса. Немало ты поднял сегодня. Поздравляю! Надеюсь, увидеть тебя в октагоне еще. Ну, бывай, обращайся, если что». Он ушел, а Дима затем долго отмывался в душевой, меняя горячую и холодную воду. Шалова и Кардана ощутил сразу, как только они появились» и не выходил еще минут пять, унимая вновь возникшую ярость. Втянул же он в блудняк с этим боем. Еще и Алина это. Убил ее парня на ее же глазах. Да еще не просто убил, а забил до состояния отбивной. Еще поход этот гребаный. И ведь не отказать уже. Слово дал. Обмотав полотенце вокруг бедер, вышел. И уже собирался высказать все скопившееся, но выдохнул. Шалы его опередил. «Медоед, я не знал, клянусь, ульем не знал». «И ведь не врет, сам удивлен, испуган, обрадован, но не врет. Кардан спокоен, но тоже посматривает на Диму с опаской». «А Алина как?» — бросил медоед. «Да хрен с нее спросишь сейчас», — выплюнул Шалый. «В соплях вся идиотка, но, походу, за своего дайвера и сама не в курсе была». «Ну, ты и дал, дружище!» — сменил он тему. «Забил этого придурка!» И, видя изменившееся лицо медоеда, закончил. «Ну, гниди и смерть гнилая! Ты сам-то как!» Дима еще раз вздохнул и осмотрел руки. «Синяки, пар ссадин, сбитые напрочь косточки. Завтра уже и следа не останется». Подошел к шкафчику, достал одежду, флягу и для вида хлебнул живчика. Паршиво, будто в дерьме искупался. Кардан усмехнулся, и, похоже, где-то неподалеку рухнула стена. «А там по тебе и не сказать было. Ты как под наркотой торчал после боя, стоял там над трупом и кайфовал. Маньяк, блин! Мне сейчас рядом страшно находиться». «А нам еще в путь!» – пророкотал квас. Дима снова скривился. «Да уж, что ж это было там?» Какая-то его часть, которую Дима до этого не ощущал и не знал, на самом деле кайфовала, впитывая тот поток эмоций, и хотела еще. Даже сейчас, нехотя признал парень, хотелось снова ощутить ту эйфорию. Он тряхнул головой. «Нахрен такое удовольствие!» — Заткнись, Кардан, мы ж ему не враги. И врагом теперь я точно тебе медоед не стану. Попытался пошутить Шалой. — Много подняли хоть, — сменил тему Дима. Шалой скривился. — Да какие тут ставки! Бился бы с кем другим. Да, из-за Алины не стали. А так один к пяти против тебя. Ну, а ты, если не секрет, конечно. Дима пожал плечами, взял в руки планшет, и брови его поползли вверх. В уведомлении о зачислении красовалась довольно внушительная сумма – три тысячи рублей. И приписка, гласящая, что 500 начислено премией за зрелищность. В перерасчете на спараны выходило триста. «Три!» – протянул все еще удивленный парень. Кардан с шалом присвистнули ни ж себе, протянул Шалы и приложил к колбу ладонь. Ятить же тут суммы крутятся, в ранговых боях и то меньше. Вот поэтому нас и просили, настоятельно просили не распространяться обо всем этом. Понял? Прогрохотал кардан. Да как тут не понять-то? А завеса эта звуковая, вкуриваешь? — Мы ж до этого и слыхом не слыхивали, что тут по средам творится. И лица. Ты хоть одного из зрителей помнишь? —— Вот-вот, так что молчком, рты на замке, что мы в теме теперь. И посмотрел на Диму. — Что? Да мне похер вообще. Возвращаться сюда в любом случае не намерен. Даже просто так подраться. — А лосось, кстати, чего сказал? — спросил шалый. «Завтра в три». Шалый кивнул. Свою часть договора он выполнил. Пусть и пошло все наперекосяк. «Сволочь этот лосось! И ведь ни полсловом не обмолвился. И не спросишь с него даже. Но да ладно. Главное, нормально все относительно. Алину вот только надо в порядок привести». Дима уже оделся, и они втроем покинули раздевалку. Клопа обнаружили в клетке одного. — Етить ты его разнес, медоедище! — сразу, как их увидел, сказал Клоп. — Ох, и не хотел бы я на его месте оказаться! Крут! Крут ты! — Заткнись уже! — бросил Шалый. — Мы тут все не в курсах были, не забывай, а парню труднее всего пришлось. — Да ладно, чего там? Он уже явно был хорошо под градусом. Кардан положил ему руку на плечо и одним только ее весом усадил Клопа обратно на стул. «Попросили же заткнуться!» «Да ладно, ладно, молчу я!» — обиделся он. «Алина где?» — сказал шалый. «Да хер ее знает, умотала сразу, как вы ушли!» И, видя реакцию друзей, тут же добавил. «Да все нормально будет, она девка умная, глупостей не наделает». Если уйдет из Камелота, Клоп, я тебя удавлю. Нам еще в бункер тот шагать, не забывай. Скроет-то нас кто? «Вот же черт! Дошло наконец до него. Дима обратился к шалому. Я пойду высплюсь. Заканчивать этот день надо. Ага, а мы Алинку искать. Ну, клоп. Попрощавшись с товарищами, парень не спеша побрел в сторону замка. Мыслей почти не было. Им завладела апатия. Отходняк, наверное, начался. Так и добрался до гостиницы, не обращая внимания ни на кого и ни на что. Уже в номере скинул берцы, умылся еще раз, хорошенько так, и, как есть, не раздеваясь, бухнулся в кровать, почти моментально уснув.